все это значило? Всего-навсего на то, что пришли другие люди, которым как-то очень по-своему надо было устраивать свою жизнь, в контуры которой Любочка не помещалась и поместиться не смогла. Я храню каждую его записочку, а он, наверное, нет. В этом месте текста мне очень не хватает ее голоса, ее внятной отчетливой фразы, традиционного обращения «Милый Гриша» или «Дорогой Григорий Васильевич». Как выяснилось, его хватило ненадолго, по крайней мере в том виде, в каком она его знала. Она была еще жива, когда однажды, возвращаясь от нее из больницы, он предложил подвести одну из театральных знакомых Орловой, пришедшую ее навестить. «Только если позволите, сначала заедем во внукова. — попросил Вильгорий Васильевич. — Ко мне с минуты на минуту должен явиться редактор. Путешествие было приятным. Во Внуково Александров предложил посмотреть дачу, никуда не торопясь, провел по участку, потом сварил кофе. Пунктуальный редактор все не являлся, не сообщая при этом о причинах своего, несомненно, уважительного отсутствия. Григорий Васильевич что-то рассказывал, вспоминал, напрочь забыв о той единственной причине, по которой гостья оказалась в его жилище. После смерти Орловой он недолго оставался в нем в одиночестве. Мы уже достаточно поговорили о бессмысленности послесловий в завершенных историях разочаровании и скуке. Достаточно сказать, что женщина, взявшая под опеку в самом буквальном смысле его немощь, представляла собой тип, строго, я бы сказал, даже идеально противоположный Любочкиному. Это выражаясь осторожно. На самом деле при жизни Орловой она не могла переступить порог того дома, в котором стала потом хозяйкой. Звали ее Галина. Фрикативное Г. в выговоре способна дать представление об этом бронебойном характере. Будучи женой сына Александрова Дугласа, она столь ярко проявляла этот характер, что с определенного времени не могла появляться ни во внуково, ни на бронной. Это было Любочкино условие мужу. Она и не появлялась, а спустя год после смерти Орловой в один из своих приездов к отцу. Дуглас упал на внуковской тропинке к дому. Эта скоропостижная смерть, разрыв сердца, подвигла решительную вдову к стремительным действиям. Вскоре она стала женой рассыпавшегося на глазах Александрова, вступив во все полагающиеся ей по статусу права. Нет, она ухаживала за стариком, как могла. Конечно, ухаживала. Говорили, он был доволен. Скажем так... Старость Григория Васильевича была устроена в той же мере, в какой и жизнь тех персонажей, которые сумели этой старостью воспользоваться. Только вдруг выяснилось, что Любочкины записки, встревоженные и пустяковые, ее пришпоривание, отчаянная борьба за тот выдуманный ею образ, золотоволосого небожителя, неспособного сосредоточиться на приготовлении яичницы с помидорами, и были той формой, что поддерживала гри Гришин организм. Не душу оставим ее в покое, в пристойном состоянии, с хребтом, придававшим пейзажу его жизни вполне живописный экскурсионный вид. Когда он рухнул, начались осыпи. Все просело, Посыпалась осанка, речь, память, картинки прошлого, тоска об ушедшем, о ней и, сидя в едкой пыли, поднятой этим разрушением, он тихо-тихо по словцу надиктовывал воспоминания для политиздата. Новое солнце взошло над Россией, Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала начало коренного изменения всех сторон жизни нашей Родины. Это коснулось и духовной области, культуры, в том числе и искусства, и большевистская партия Немешкая пустила по новым путям дело просвещения народа, развернула невиданное беспрецедентное культурное строительство, выдвинула задачу сделать образование всеобщим, и все накопленные веками богатства культуры – которые необходимо иметь в виду, когда придет редактор,